ЗА МЕТАФИЗИЧЕСКУЮ ПАНДЕМИЮ Без морального прогресса не бывает всеобщего человеческого прогресса. В зачинающейся эпохе нового просвещения человеческий прогресс состоит во взаимодействии научного, технологического и морального прогресса в этически приемлемых целях. Коронавирус лишь делает более очевидным то, что уже давно имело место — потребность в новой идее глобального просвещения. 21 век — станет эпохой пандемии нового просвещения, как следствие глобализации. Здесь можно использовать и по-новому истолковать выражение Петера Слоттердайка «Нам нужен не коммунизм, а ко-иммунизм». «Мы все должны вакцинироваться от духовного яда, который делит нас на национальные культуры, расы, возрастные группы и классы и стравливает нас в конкуренции друг с другом». С начала пандемии коронавируса мы в акте небывалой солидарности защищали наших больных и старых. Для этого мы держали дома своих детей, закрывали образовательные учреждения и вообще создали медицинские обоснованные, но политически опасные чрезвычайные положения. И мы инвестируем миллиарды евро, чтобы впоследствии снова подстегнуть экономику. Но если мы после вируса будем действовать, как прежде, нам будут грозить гораздо более суровые кризисы. Вирусы, распространения которых мы и вновь не сможем остановить. Эскалация экономических войн между США и Китаем с ЕС на беспомощных позициях межфронтов. Распространение расизма и национализма, помимо прочего, в борьбе против мигрантов, которые бегут к нам, потому что мы предоставили их палачам оружие или военный ноу-хау. И мы ни в коем случае не должны забывать следующее. Климатический кризис гораздо опаснее для человечества, чем любой вирус. Мировой порядок до коронавируса был ненормально нормальным, Поэтому здесь требуется план. Могли бы мы теперь, когда многому предстоит повторный запуск, не инвестировать миллиарды на изменения форм нашей мобильности? Могли бы мы не использовать в долгосрочной перспективе цифровизацию, проводя нелепые онлайн-конференции, а не летая по миру, в случае крупных боссов, разумеется, на бизнес-джетах? Поняли ли мы, наконец, что роковым суеверием является считать, что экономика, наука и технологии сами по себе могли бы решить все проблемы современности? Проблемы не в научно-техническом прогрессе в его аморальном использовании. Мы все должны изменить свое поведение задуматься о своих формах мысли. В демократическом обществе всегда голосуют еще и ногами. Наше поведение как индивидов оказывает эффект на формирование рамок политического распределения ресурсов и наоборот. Нами не правит всемогущая клика, навязывающая нам морально плохие приоритеты. Ведь не существует никакой оторванной от нас элиты там, наверху, которую выдумывает как левый, так и правый популизм со своими теоретиками заговора. Нет. Все мы своим поведением делаем вклад в нынешнее состояние общества. В парламентской демократии правительство реагирует на публичный обмен мнениями, они не могут править декретами сверху вниз. Политика и гражданское общество находятся в цикле взаимного влияния друг на друга. Грозный фонд 21 века взывает ко всем людям, не только к нам европейцам. Нам нужно новое просвещение. Каждый человек должен быть этически образован, чтобы мы могли уяснить себе огромную опасность, состоящую в том, что мы в своей моральной слепоте следуем почти исключительно за естественными науками, техникой и неолиберальной логикой рынка. Нынешняя солидарность во времена пандемии, в конце концов, будет лишь кратким моральным взлетом, если мы радикально не переведем рычаг. Мы должны понять, что цепочки инфицирования глобального капитализма, который разрушает нашу природу и морально оболванивают граждан национальных государств, чтобы мы по основной своей профессии стали туристами-потребителями, в долгосрочной перспективе убьет больше людей, чем все вирусы вместе взятые. Почему солидарность вызывается медицинско-вирусологическим познанием, но не философским пониманием того, что единственным выходом из самоубийственной глобализации является мировой порядок по ту сторону агломерата борющихся друг с другом национальных государств, движимых циничной количественной экономической логикой? Древнегреческое слово pandemios означает затрагивающие все народы, всех людей. После вирусологической пандемии нам нужна метафизическая пандемия, собрание всех народов, подохватывающее всех небесной крышей, из-под которой мы никогда не сможем сбежать. Мы на Земле, и останемся на ней, хотим мы того или нет. Мы являемся и остаемся смертными и хрупкими. Так станем же, наконец, гражданами Земли, а не государств, космополитами, а не эгоистическими потребителями. Все остальное нас уничтожит.